Глава 9. Эдисон. «Меня будет шум льющейся воды в душе. Неуклюже переворачиваюсь, чтобы взглянуть на часы, которые Габриэль оставил на своем ночном столике. 6 утра. Почему так рано? Сегодня же суббота. Галерея откроется только в 11 и в выходные он обычно отсыпается. Шум воды умолкает, и через минуту Габриэл выходит из ванны с полотенцем вокруг бедер Он приближается к кровати и наклоняется поцеловать меня. На груди еще блестят капли воды. Я приподнимаюсь, обнимаю его за шею и торс и со смехом тяну обратно в постель. Ты почему так рано встал? спрашиваю я, уткнувшись носом ему в ухо. Не спится. Он долго целует меня в губы, обвивает рукой мою талию и прижимает к себе. Хотя, если подумать, вернусь-ка я в кровать. Мы занимаемся любовью. Я наслаждаюсь слиянием наших тел. Он высок, силен и атлетичен, и в его руках я чувствую заботу и защиту. Потом мы просто лежим, переплетясь друг с другом, и он понемногу засыпает. В такие минуты мне спокойно и наконец-то не одиноко. То, о чем еще полгода назад я и мечтать не могла. День, когда Габриэль вошел в фотомагазин ⁇ Экспозиция ⁇ где я работаю, изменил все. Было что-то привлекательное в том, как непринужденно он прохаживался по магазину и разглядывал оборудование, а, может быть, в открытой и тёплой улыбке, с которой он подошел к прилавку. «Здравствуйте», — сказал он. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» «Хочу купить новый фотоаппарат. без зеркалку. Пойдемте покажу». Он изучил несколько моделей с футляром и выбрал Sony A7. По дороге к кассе я спросила, для чего он собирается использовать камеру. Я редко вступаю в разговоры с посетителями, но в Гэбриэле было нечто располагающее к беседе. Вообще-то мне нужно фотографировать произведение искусства. Я управляю семейной галереей. Пообещал потенциальному покупателю из Калифорнии снять одну картину, а старая камера не справляется. «Ясно», — сказал я. «А что за галерея?» «Оливер, на второй улице. Может, вы слышали?» «Была там. У вас есть замечательные вещи». Тогда он посмотрел прямо на меня, и я заметила, какое у него красивое лицо. темно карие глаза и полные губы. Почувствовав, как кровь приливает к лицу, я опустила глаза на терминал для карточек. «Наверное, меня не было в тот день, когда вы заходили», — сказал он. «Я бы вас точно запомнил». Я пожала плечами и ответила ему равнодушным взглядом. От волнения не в силах говорить. «Вы фотограф?» — спросил он. Своему ужасу я снова залилась краской. Не совсем, в смысле, не профессионал. Просто люблю фотографировать. Вот, например, мои фото. Я показала на серию пейзажей на стене. Габриэл подошел к ним и некоторое время внимательно рассматривал каждое, потом повернулся ко мне. «Поразительно, какие вещи вы улавливаете. Они все о начале чего-то. О перемещении с места на место». Вот что я вижу в объектив». Он посмотрел на меня долгим взглядом, что-то в выражении его лица переменилось. «Вы сегодня заняты в обед, мисс? Как ваше имя?» «Эдисон. Эдисон Хоуп. Я не занята в обед». Так все началось. И не буду лгать, первое время мне было до смерти страшно. После приезда в Филадельфию я не встречалась ни с кем. «Что мне говорить о себе?» Что я женщина без прошлого, которой неизвестна ничего ни о себе самой, ни о родных? Гебрил наверняка решит, что я какая-нибудь психопатка, и тут же сбежит. Но все получилось совсем не так. В тот день после обеда, в течение которого мне удавалось обходить личные вопросы, мы договорились поужинать в субботу, и я поняла, что тогда придется все рассказать. Он повел меня в аутентичный французский ресторан с мягким освещением и маленькими столиками. Свечи, вино, красивый мужчина напротив. Все обещало самый романтичный ужин в моей жизни, хотя я подумала, что сравнивать мне, по сути, не с чем. Наш разговор в тот вечер я помню почти слово в слово. Когда я сказала ему, что помню свою жизнь только за последние два года, он заметно растерялся. «Не уверен, что верно понял вас. Вы не знаете, кто вы такая?» «Именно. А имя?» «Вы же помните свое имя?» «Нет. М -м -м. Имя я придумала», — соврала я. «Эдисон Хоуп». «Мне нравится. Особенно фамилия». «Вы терпите лишения, но у вас есть надежда». Он потянулся через стол и на секунду сжал мне руку. Это было сильное рукопожатие, дающее чувство безопасности. «Есть. Но это не так просто». Иногда накатывает такое одиночество, будто у меня никого нет в этом мире. Я пытаюсь представить, каково это — иметь отца и мать, братьев и сестер, жить в семье. Потом думаю, что, может быть, где-то у меня есть родные, и они гадают, где я и что со мной произошло. Уверен, когда-нибудь вы это выясните. Трудно вообразить, каково вам приходится. Но вы настоящие вот здесь. Габриэль прижал руку к сердцу и наклонился ближе. Я знаю, вы хороший человек. Это сразу видно. Почему вы так думаете? Ну, тромчую. И знаете что еще? Я думаю, нам с вами суждено было встретиться. Я вскинула брови. Он снова взял меня за руку. Меня потянуло к вам, как только я вошел в магазин. Обычно я хожу в другой, но его как раз ограбили накануне ночью, и они закрылись. Я не случайно к вам забрел, Это было предначертано. Я зажмурилась и начала тереть себе виски. В голове роились тысячи разных мыслей, и я уже боялась, как бы она ни лопнула. Что происходит? Я остановила себя и попыталась мыслить трезво. Вы ничего обо мне не знаете. Ни из какой я семьи, ни что делала в прошлом. Я же могу оказаться кем угодно. Преступницей, например. Не уверена, что вы захотите разбираться. Это и мне тяжело. Не имеет значения. Важно, кто вы сейчас. А сейчас вы прекрасная, умная, милая женщина. Не бойтесь меня. Давайте я буду тем, кто у вас есть в этом мире. И я сдалась ему и головокружительному роману. С того дня мы почти все время проводили вместе. Он снимал квартиру в отреставрированном здании XIX века Фиштауне, и когда я поехала туда в первый раз, то очень удивлялась необычному названию района — рыбный. Габриэль объяснил, что название дано в честь первопоселенцев рыбаков. Скоро я изучила эти яркие богемные кварталы, сплошные бестро и знаменитые рестораны, места, где можно наслаждаться музыкой или живописью. Мы стали проводить у него дома все больше времени, и я оценила его такт. Он понимал, мне нужно время, чтобы принять происходящее. О сексе поначалу и думать было страшно. Соображу ли я вообще, что нужно делать? А шрамы? Ведь я больше не смогу их прятать. Но Габриэль был терпелив и деликатен, и когда это случилось в первый раз, мои страхи как рукой сняло. Все было так естественно, и я чувствовала себя оберегаемой и желанной. После помолвки он предложил мне переехать к нему, но я не смогла хотя часто ночевала у него вместо того, чтобы возвращаться к Эду и Джиджи. Мне нравилось его уютное жилище. теплый красный кирпич и деревянные балки под потолком. Но я была не готова расстаться с собственным домом и названными родителями, которые столько для меня значили. Другого дома я не знала, и они были моей единственной защитой. Теперь я благодарна Блайт за то, что она отодвинула свадьбу на год еще и по этой причине. У меня будет время привыкнуть, подготовить себя к тому, чтобы жить с Гэбриэлом, проводить вместе дни и ночи. Довериться ему настолько, чтобы не стесняться своих криков, когда снятся кошмары про кровь и трупы. Кошмары ли это или воспоминания? Я стараюсь думать, что все кончится хорошо, но в глубине души таится вечный страх. Что я оставила там, в прошлой жизни? Это как переходить мост, забыв, что осталось за спиной. А если я вспомню, от чего бежала?